Братус вышел ему навстречу, приложив палец к губам. — Мы не одни, — быстро заговорил он. — В прислугах величайшая осторожность. Они все говорят по-французски. Ни слова, ни жеста, по которым они могли бы догадаться. Не вздумайте ляпнуть ему кардиналу, чего доброго. Вы в гостях у чира Бордолотти, капеллана. Я тоже не аббат кава, а просто кава. Поняли? И вдруг меняет тон очень громко хлопая его по плечу. «А, вот и он! Вот и Амидей! Ну, братец, нечего сказать, и брился же ты! Еще немного, и пербаком мы сели бы за стол без тебя! Индюк на вертеле уже зарделся, как солнце на закате!» Затем шепотом. «Ах, если бы вы знали, как мне тягостно притворяться! У меня душа болит!» Затем во весь голос. «Что я вижу? Тебя порезали? У тебя идет кровь? Дарина, сбегай в сарай, принеси паутину! Это лучшее средство при порезах!» Так балагань он подталкивал флерисуары через вестибюль к внутреннему саду с террасой, где в беседке был приготовлен завтрак. «Мой милый Бардалотти, позвольте вам представить моего кузена, месье де ла флерисуара, того самого молодчика, о котором я вам говорил». «Милости просим, дорогой гость», — сказал Бардалотти с приветственным жестом, но не вставая с кресла, в котором он сидел, затем показывая на свои босые ноги, опущенные в лохань с прозрачной водой. Нежная ванна возбуждает аппетит и оттягивает кровь от головы. Это был забавный толстенький человечек с гладким лицом, по которому нельзя было судить ни о возрасте, ни о поле. Он был одет в альпака, ничто в его облике не изобличало высокого сановникова. Надо было быть весьма прозорливым или же заранее предупрежденным, как флерисуар, чтобы различить под его веселой внешностью неуловимое кардинальское благолепие. Он сидел, облокотясь боком о стол, и небрежно обмахивался чем-то вроде островерха шляпы, сделанной из газеты. «Ах, до да чего я тронут! Ах, какой прелестный сад!» — лепетал Фельрисуар, стесняясь говорить, стесняясь и молчать. «Довольно мокнуть!» — крикнул кардинал. «Эй, убрать эту посудину! А сум-то!» Молоденькая служанка, приветливая и дородная, прибежала, взяла лохань и пошла поражнять ее над клумбой. Ее груди, выступив из корсета, дрожали под тканью блузки. Она смеялась и мешкала рядом с протосом, и флоресуара смущала яркость ее голых рук. Дарина принес фиаски и поставил на стол. Солнце резвилось сквозь виноградную сень, щекоча неровным светом блюда на непокрытом столе. «Здесь, без церемоний», — сказал Бардалотти и надел на голову газету. «Вы меня понимаете, дорогой гость?» Повелительным голосом, отчеканивая каждый слог, ударяя кулаком по столу, стул, ободкава подтвердил «Здесь без церемоний!» Флорисор многозначительно подмигнул. Понимает он? еще бы, ему можно и не напоминать, но он тщетно подыскивал какую-нибудь фразу, которая ничего бы не значила и в то же время все бы выражала. «Говорите, говорите!» – шепнул ему Протоз. «Острите! Они отлично понимают по-французски!» «Нутис, садитесь!» – сказал Чиро. «Дорогой Каве, спорите-ка живет этому арбузу и нарежьте нам турецких полумесяцев!» «Или вы из тех, месье де ле Фрисуар, кто предпочитает претенциозные северные дыни, сахарные прескоты, каталупы или, как там еще, нашим сочным итальянским дыням?» «Ни одна не сравнится с этой, я уверен!» «Но разрешите мне воздержаться, мне немного сосет под ложечкой», отвечала Медей, которого мутило от отвращения при воспоминании об аптекаре. «Тогда хоть винных ягод Дарина только что нарвал». «Извините меня, тоже нет». «Так нельзя, нельзя». «Да острите же», шепнул ему на ухо Протос, затем вслух. «Всполоснем ему ложечку вином и очистим ее для индейки. А сунта, налей нашему любезному гостю». Амедою пришлось чокаться и пить сверхобычные меры. При содействии жары и усталости у него скоро начало мучиться в глазах. Он шутил уже с большей легкостью. Протос заставил его петь. Голос у него был жиденький, но все пришли в восторг. А Сунта захотела его поцеловать. Меж тем из глубины его терзаемой веры подымалась невыразимая тоска. Он хохотал, чтобы не расплакаться. Он поражался непринужденностью Кава, его естественностью. Кому, кроме Флерисуара и Кардинала, могло бы прийти в голову, что он притворяется? Впрочем, и Бордолойте по силе притворства, по самообладанию ни в чем не уступал Абату. Смеялся, рукоплескал и игриво подталкивал Дарина, пока Кава, держа сумту в объятиях, зарывался губами в ее лицо. И когда Флерисуар с разрывающимся сердцем... Наклоняясь к абату, прошептал, «Как вы должны страдать!» Тот за спиной у Асунты взял его за руку и молча пожал ее ему, отвратив лицо и возводя очи к небу. Затем, внезапно выпрямившись, Кавы хлопнул в ладони. «Эй вы! Оставьте нас одних! Нет, уберете потом! Ступайте! Ве! Ве!» «Прочь, прочь!» Он пошел удостовериться, что Дарина и Асунта не подслушивают, и вернулся серьезным и озабоченным. А кардинал, проведя рукой по лицу, сразу согнал с него напускное мирское веселье. «Вы видите, месье де флерсуар, сын мой, вы видите, до чего мы доведены? О, это комедия, это позорная комедия!» «Она нам делается ненавистной», — подхватил Портос. Самая безгрешная радость, самое чистое веселье отравлены. «Господь вам воздаст, бедный дорогой Абат Каве», продолжал кардинал, обращаясь к протосу. «Господь вас вознаградит за то, что вы мне помогаете испить эту чашу. Я в виде символа». Он залпом осушил свой наполовину полный стакан, причем на лице его изобразилось мучительное отвращение. «Как?» — воскликнул флерисуар, наклоняясь вперед. «Неужели даже в этом убежище, в этой чужой одежде, ваше Преосвященство должны...» «Сын мой, не называйте меня так. Простите, между нами? Даже когда я один, я и то дрожу. Но разве вы не можете сами выбирать себе слуг? Их для меня выбирают, и эти двое, которых видели». «Ах, если б я ему рассказал, перебил протос, куда они сейчас же пойдут донести о каждом нашем слове? Неужели же архиепископ...» Тш! Забудьте эти громкие слова, вы нас подведете под виселицу!» «Помните, что вы беседуете с капелланом Чио Бардалотти». «Я в их руках», — простонал Чиро. И протос, наклоняясь над столом, о которой он облокачивался и оборачиваясь в сторону Чиро, «А если я ему расскажу, что вас ни на час не оставляют одного, ни днем, ни ночью?» «Да, в какой бы одежде я ни был», — продолжал поддельный кардинал, «я никогда не могу быть уверен, что за мной не идет по пятам тайная полиция». «Как? В этом доме известно, кто вы такой?» «Вы меня не понимаете», — сказал Протос. Видит Бог, вы один из немногих, кто может похвастаться, что усматривает какое бы то ни было сходство между кардиналом Сан-Феличи и скромным Бардалотти. Но поймите вот что, у них разные враги. И в то время, как кардиналу в архиепископском доме приходится защищаться против франк за капелланом Бардалотти следят «Иезуиты!» – иступленно выкликнул капеллан. «Я ему еще об этом не говорил», — добавил Протос. «О, есть ли еще и иезуиты против нас?» — воскликнул Фелересуар. «Кто бы мог подумать? Иезуиты! Вы уверены в этом?» «Вы пораздумайте и увидите, что это вполне естественно. Поймите, что эта новая политика Святейшего Престола, такая уступчивая, такая примирительная, не может им не нравиться, и последние энциклики им на руку». И, может быть, и неизвестно, что папа, который их обнародовал, не настоящий, Но они были бы в отчаянии, если бы его заменили другим. «Если я вас правильно понимаю, — заметил и иезуиты в этом деле являются союзниками франкмасонов. Откуда вы это взяли? Но то, что мне сейчас сообщил месье Бардалотти, не приписывайте ему нелепостей. Извините меня, я... «Плохо разбираюсь в политике!» «Поэтому довольствуйтесь тем, что вам сказано. На лицо две могущественные партии – Ложа и Братство Иисусова. И так как мы, посвященные в тайну, не можем, не разоблачая ее, обратиться за поддержкой ни к тем, ни к другим, то все они против нас». «А что вы об этом думаете?» – спросил кардинал. Филересуар ничего уже не думал. Он чувствовал себя совершенно подавленным. «Все против тебя!» — воскликнул Протос. «Так всегда бывает, когда обладаешь истиной!» «Ах, какой я был счастливый, когда я ничего не знал!» Простонал Флерисуар. «Увы, теперь я уже никогда не смогу не знать!» «Он вам еще не все сказал!» — продолжал Протос, дотрагиваясь до его плеча. Приготовьтесь к самому ужасному. Затем, наклонившись к нему, начал шепотом. Несмотря на все предосторожности, а тайне проведали. Есть проходимцы, которые ею пользуются, путешествуют в набожных местностях из дома в дом и, прикрываясь именем крестового похода, собирают в свою пользу деньги, предназначенные нам. Но ведь это же ужасно! Прибавьте к этому, сказал Бардалотти что таким образом они дискредитируют нас и вынуждают нас еще больше хитрить и остерегаться. «Вы прочтите-ка», — сказал Протос, протягивая Флерисуару номер Лакроа. Кро. «Это третьегоднешняя газета. Вот вам простая заметка, которая достаточно красноречива». «Мы всячески предостерегаем верующих», — прочел флоресуар, — против проделок самозванных священников и в особенности некоего лжеканоника, который выдает себя за исполнителя тайной миссии и, злоупотребляя людской доверчивостью, вымогает деньги в пользу предприятия, именуемого «Крестовый поход» во имя освобождения Папы. Одно название этой затеи достаточно свидетельствует об ее бессмысленности. Флерисуар чувствовал, что под ним колеблется и расступается земля. Но кому же верить? А что, если я вам скажу, господа, что, быть может, именно благодаря этому жулику, я хочу сказать, этому лжеканонику, я сейчас с вами и сижу? Аббат Каве сосредоточенно взглянул на кардинала, затем стукнув кулаком по столу. «А ведь, знаете, я так и думал!» — воскликнул он. «Я теперь склонен опасаться, — продолжал Ферресуар, — что та особа, через которую я узнал об этом деле, сама была жертвой этого разбойника. Я бы этому не удивился!» — заметил Протос. «Вы сами теперь видите, — сказал Бардалотти, — легко ли наше положение, когда, с одной стороны, эти проходимцы присваивают себе нашу роль, а, с другой стороны, полиция, желая их изловить, всегда может нас принять за них». «Другими словами, — простонал Флерисуар, — не знаешь, как быть? Я вижу кругом одни только опасности». «Стоит ли после этого удивляться, — сказал Бардалотти, — нашей преувеличенной осторожности?» «Поймете ли вы», — добавил Протол, — «что иной раз мы идем на то, чтобы надеть на себя личину греха и изображать потворство самым греховным удовольствием?» «Увы», — лепетал Флерисуар. «вы-то хоть по крайней мере ограничиваетесь личиной и притворяетесь грешными, чтобы скрыть свою добродетель, а я...» И так как винные пары смешивались у него с туманом печали, а пьяная отрыжка со всхлипываниями, То, склонившись в сторону протоса, он сперва изрыгнул завтрак, а затем сумбурно поведал о своем вечере с королой и конце своего девства. Бордолоти на силу удерживались, чтобы не прыснуть со смеху. Ну и что же, сын мой, вы принесли покаяние? Участливо спросил кардинал. На следующее же утро священник дал вам отпущение. Слишком легко даже. Это-то меня и мучит. Не мог ли я ему сознаться, что перед ним не просто паломник. Открыть ему что привело меня сюда? Нет, нет, теперь конец. Это высокое полсланничество требовало непорочного избранника. Я был как бы создан для него. Теперь конец. Я пал. Он сотрясался от рыданий и, колотя себя в, в грудь, повторял: "Я больше недостоин, я больше недостоин". И затем продолжал на распев: вы, которые мне внимаете и видите мое отчаяние, судите меня, приговорите меня, находите меня, скажите мне, какое". «Необычайное покаяние очистит меня от этого необычайного преступления! Какая кара!» Протос и Бардалуэть переглядывались. Наконец кардинал встал с места и похлопал Амедея по плечу. «Полно, полно, сын мой, не надо же все-таки так расстраиваться. Ну да, вы согрешили, но, черт возьми, вы нам нужны по-прежнему!» Вы совсем перепачкались, Натя. Возьмите салфетку, оботритесь. Но я понимаю вашу скорбь, раз уж вы к нам обращаетесь. Мы вам поможем искупить свою вину. Вы не так делаете. Дайте я вам помогу. Ах, не трудитесь! Спасибо! Спасибо! говорил Флерисуар, а родолоте чисте его продолжал. Я понимаю ваши сомнения, и, уважая их, я вам предложу для начала. Небольшую, скромную работу, которая даст вам случай подняться и докажет вашу преданность. Я только этого и жду. Скажите, дорогой Абаткава, у вас с собой этот чек? Из внутреннего кармана своего плаща протоз достал бумажку. Так как мы окружены врагами, продолжал кардинал. Нам иногда раз бывает трудно получать те как бы пожертвования, которые нам, по тайному побуждению, посылают добрые люди. За нами следят и франкмасоны, и иезуиты, и полиции, и разбойники. И поэтому неудобно, чтобы мы являлись чеками и переводами на почту или в банк, где нас могут узнать. Проходимцы, о которых вам рассказывал сегодня об Кава, до такой степени дискредитировали всякого рода споры. Протос, между тем, нетерпеливо постукивал пальцем по столу. Словом... Вот небольшой чек на 6 тысяч франков, по которому я вас прошу, сын мой, получить для нас деньги. Он выдан на коммерческий кредит в Риме герцогини Понте Кавало, Хоть он и предназначен для архиепископа, для получателя имя получателя для осторожности не проставлено. Так что по нему может получить любой предъявитель. Вы смело можете поставить на нем ваше имя, оно ни в ком не возбудит сомнений. Смотрите, чтобы его у вас не украли, а также и... Что вы, дорогой ободкавый, вы словно чем-то взволнованы? Продолжайте. А также и деньги, которые вы мне привезете через... Позвольте. Вы возвращаетесь в Рим сегодня к ночи. Завтра вы можете выехать со скором, который идет в 6 часов вечера. В 10 часов вы будете в Неаполе, а я вас выйду встретить на перрон. Затем мы подумаем о том, чтобы занять вас чем-нибудь более высоким. «Нет, сын мой, не целуйте мне руку. Вы же видите, на ней нет перстня». Он коснулся лба полураспростершегося перед ним Амидея, которого протос вслед за тем взял под локоть и слегка потряс. «Ну-ка, выпейте глоток на дорогу. Я очень жалею, что не могу проводить вас до Рима. Оно и лучше, чтобы нас не видели вместе. Прощайте». Поцелуемся, дорогой Флерисуар. Храни вас Господь. И благодарение ему за то, что он дал мне встретиться с вами. Он проводил Флерисуара до порога и прощаясь с ним, говорил: "Ну вот, сударь мой, что вы скажете о кардинале? Разве не больно видеть, до чего довели преследование столь благородный ум?" Затем, вернувшись к самозванцу: "Болван!" Нечего сказать, придумал тоже. Поручить чек-простафилию, у которого даже паспорта нет, из которого мне придется не спускать глаз. Но Бардалотти, совсем уже засыпая, уронил голову на стол, бормоча. Надо же чем-нибудь занимать, старичков. Протос прошел в одну из комнат виллы снять парик и крестьянское платье. Скоро он вернулся, помолодев на 30 лет, в образе приказчика или банковского служащего из самых мелких. Ему мало оставалось времени до поезда, с которым должен был ехать также и Флориссуар, А потом он ушел, не прощаясь с уснувшим Бардалотти.